Глава 9. Острис. Да как же? Разве такие бумаги уничтожают? Алексей спрятал пергамент и стал искать человека, знающего арабский. Сделать это оказалось сложно. Двое говорящих по-арабски нашлись, но письменности они не знали. И повезло ему лишь через два месяца, совсем случайно. Алексей навестил с визитом дукса Стракиса, у которого оказался гость купец. Дукс буквально усадил Алексея за стол, хотя тот собирался порыться в библиотеке. Купец оказался человеком пожилым, много повидавшим Сейчас он шел с грузом шелка из Персии в Испанию и решил навестить старого приятеля Стракиса. Торговые люди всегда представляли интерес для военных и властей придержащих, поскольку зачастую видели обстановку в чужих странах. Это были своего рода легальные лазутчики. Купец был довольно разговорчив и на латинянина не похож, скорее на грека. После каждой выпитой кружки вина общение становилось все более оживленным. Неожиданно купец произнес фразу на арабском. «Ты знаешь арабский?» – удивился Стракис. «Я знал, что ты свободно владеешь фарси, поскольку часто бываешь у персов». Алексей навострил уши. «И арабский, и фарси, как и армянский, и испанский». «Да ты полиглот!» – восхитился Стракис. «Хочешь уметь торговать, учи языки». Грек был явно доволен собой. «И читать умеешь?» – спросил Алексей. «Читать тоже». «Переведи мне пергамент. Очень надо». «Давай». «Может, завтра?» «О, завтра я буду далеко. Время, деньги». «Тогда я быстро». Алексей едва не бегом добрался до казарм, вытащил из тайника пергаменты и вернулся к Стракису. Видимо, пока он отсутствовал, Дукс и Купец успели изрядно приложиться к кувшину. Лица у обоих покраснели и стали потными. Господи, хоть бы не напутал чего-нибудь с пьяну. Купец взял один лист и начал читать про себя. Только губами шевелил, вводя пальцами по тексту справа налево. «На донос лазутчика, похоже», – заявил купец. «Да ты вслух прочти!» – попросили алексея и Дукс одновременно. И грех начал читать. Письменность была ему неродной, опыта мало, и читал он медленно. Но чем больше он читал, тем все большее беспокойство охватывало Алексея. На листах были довольно точные сведения обо всех воинских частях, расположенных на Крите – пехоте, коннице и даже краткие характеристики командиров. На листе с картой были даже промеры глубин портов. Дукс слушал, открыв рот от удивления. «Ты где эти пергаменты взял?» – спросил Омова Алексея. «С корабля, который потерпел кораблекрушение у берегов острова. В руках у арабского капитана были, сундучки Такое ощущение, что собраны все сведения о войске на острове. И поверь, лазутчик должен быть не один. Остров велик, узнать все одному человеку не под силу. Сам об этом думаю». Я бы на твоем месте, Алексей, доложил на стратегу Уже. И даже ответ получил. Сжечь. Сжечь? Удивился Дукс. Но обсуждать действия стратига он не стал. Себе дороже. Застолье как-то утихло. И Дукс, и Алексей были расстроены услышанным. Пергаменты явно указывали, что арабы планируют нападение. Для мирной жизни такие сведения не нужны. Но как скоро это произойдет? Наверное, об этом пока никто не знает. Даже халиф. Купец откланялся и засобирался в порт. Алексей вызвался проводить его. Все равно по пути. Шли они неспешно. Купец слегка покачивался после выпитого вина. «Знаешь, Алексей, бывал я и в Персии, и у арабов. Человек я не военный, но глаз у меня наметанный. Полагаю, Персии сейчас опасаться не стоит». Почему? Алексею было интересно узнать мнение купца, человека далекого от войн и политических интриг. «Казна у из Дегерда пуста». Союзники персов – Асраепа, Армения, Иберия, хитро Лаское царство, Авары – держатся за кошелек персидский. И армии свои только на персидские подачки содержат. Не будет денег отшатнуться. Государства эти мелкие к сильному Сизерему льнут. А у персов, кроме Византии, еще одна головная боль есть – арабы. В Истахре, столице персидской об этом везде говорят, даже нищие на базаре. халифат силы копит. Вот посмотришь, пройдет несколько лет, и главным врагом для империи, для персов будут арабы. У них единая религия – ислам, и под его зеленые знамена соберутся не только арабы. Купец покачнулся, и Алексей подхватил его под локоток. Купец был пьян, говорил не всегда внятно, но его речь поразила трибуна. Откуда такие глубокие мысли, такой анализ ситуации в голове у торговца? Ведь он не сановник придворный, не стратег, не военный. разложил все абсолютно четко и достоверно. Ну и грек. Чем ближе было к порту, тем сильнее развозило грека. И последнюю стадию Алексей буквально нес на себе захмелевшего купца. С единственного корабля у причала увидели хозяина, выскочили на сходне и с почтением приняли грека на борт. Можно сказать, на руках внесли. Алексей шел в казармы и думал, сказал бы ему все это грек на трезвую голову, или он по пьяни сочинил. Только больно уж правдоподобным казалось все, что услышал Алексей. со Астрисом бы встретиться. По слухам, он сейчас не в Константинополе, а в Империи и ведет бои с гунами вытесняя их в Панонию. Так ведь не уедешь самовольно. Хоть он и трибун, покинуть Фему Крита без согласия или приказа стратега или императора не имеет права. Это будет самовольное оставление своей части со всеми вытекающими последствиями – судом, битьем-кнутом и каменоломней. Правда, такие случаи бывали с гоплитами про старших офицеров Алексей такого не слышал. Но из армии выгнать могут запросто. И кем он будет на гражданке? Солидных денег для открытия своего дела у него нет, да и торговать он не умеет. Скорее всего, прогорит в первые же три месяца. Поразмыслив так, Алексей решил не дёргаться. Стратега о пергаментах он предупреждал и получил ответ – сжечь. А ему что, больше всех надо? Империя сама должна заботиться о своей безопасности, а он со всем тщанием нести службу. Быстро пролетел год. Алексей, как и все его воины, загорел и стал похож на местных. Что интересно, загар в разных местностях, где ему пришлось побывать, отличался по цвету и оттенку. В один из дней, уже после полудня, когда Алексей сидел под навесом, готовясь обедать, в ворот возникла какая-то суета. Это было необычно, поскольку у ворот всегда находились два гоплита и дежурный дикарх. Он встал из-за стола. В его сторону помчался гоплит, а за воином неспеша направилась целая делегация. Издалека не было видно, кто посетил лагерь. К Алексею подбежал запыхавшийся гоплит. Там командир Иллирийского легиона и с ним «Понял, свободен солдат». Алексей зашагал навстречу приехавшим. Теперь он и сам увидел Астриса, а с ним человек пять офицеров. Встретились они на середине плаца. Алексей остановился и уже открыл было рот для доклада, но Астриц не дал ему произнести ни слова. Побратим сделал шаг вперед и крепко обнял Алексея. «Рад видеть тебя в добром здравии, Терех. И я тебя, Астриц. Прошу к столу». Сообразительный повар уже нес к столу кувшин вина и кружки. Следом торопился гоплит с оловянными мисками, наполненными бобовой похлебкой и лепешками. Обед истинно солдатский, но Алексей просто не был готов встретить гостей подобающе. гоплит разлил вино по кружкам и отошел, наблюдая со стороны. Не подаст ли Алексей сигнал принести еще чего-нибудь? «Со встречи, Алексей!» – произнес тост Астриз. Офицеры дружно подняли кружки, выпили. «Знакомьтесь», – представил Астриз побратима «Алексей Терех, трибун». И со мной командиры твоего ранга. Трибун Аркадий, трибун Варсонофий, трибун Максимус. Все из моего легиона. Трибуны кивнули друг другу. О Максимусе Алексей был наслышан, но видел впервые, как и других трибумов Принялись за еду. Полевые командиры неприхотливы и едят все, что им подают. Это у себя в имении или харчевне, можно баловаться деликатесами. Когда был утолен первый голод, выпили еще. «Был я у стратега Крита, он о тебе отзывается хорошо». Десант вандалов побил, разбойников местных под корень извел. Не скрою, приятно слышать, ты ведь мой выдвиженец и побратим. Однако приехал я на остров по делам, а точнее за тобой. Алексей удивленно вскинул брови, но вопросы задавать не стал. Захочет Астриц, скажет сам. Два важных события произошло, Алексей. Умер персидский шах Ездегерт II и в Персии стал единолично править пироза И стало быть изменится политика Персии. И второе, более важное для нас, для армии событие. Умер император Маркиан. Как? Когда? Вырвалось у Алексея? Сам узнал неделю назад. подробности не знаю. Новым императором Византии избран Лев Первый Маркел. Кстати, раньше он служил управляющим всеми поместьями Аспара. Мы с ним давно и хорошо знакомы. Теперь тебе, как и положено старшим командиром надо представиться новому императору, принести присягу и засвидетельствовать свое почтение. Алексей был ошарашен новостями, однако на правах хозяина разлил вино по кружкам. Астриз поднял кружку, произнес тост. «За нового императора! Виват!» – гаркнули дружно офицеры. Теперь Алексею, по крайней мере, стало понятно, почему легат, командир легиона Астриз, прибыл на Крит. Но он – один из командиров восьми легионов, расквартированных в империи. Фема Крита тоже относилась к империи, но Алексей напрямую подчинялся стратегу а не Астрису, поэтому он заявил об этом легату. «Плюнь!» – махнул рукой Астрис. «Старого императора нет, во дворце сейчас не разбериха. Сановником не до армии, заняты склоками. Каждый хочет передвинуться к трону поближе. Оставь хелиархию на кентарха поопытней, хотя бы на Исавра, а через 20 дней вернешься». Алексей кивнул. Астрис ни разу не давал ему дурных советов. Тем более, Алексей в душе надеялся, что в случае неприятностей Астрис, а может и сам Аспар, не дадут его в обиду. Он же не с поля боя бежал, а верноподанически ехал в Царьград, засвидетельствует свое почтение новому императору. Тогда отдай приказ савру и собирайся. Не задерживайся, мы идем на корабль. Долго ли отдать приказ? Исавр от удивления округлил глаза, услышав о смерти Маркиана. Алексей надел одежду поновее и сунул за ремень кинжал, который собирался подарить Астрису, и почти бегом заторопился на пристань. Едва он взбежал по трапу, сходни втянули и судно отчалило. Алексей ожидал увидеть на корме других трибумов. Все-таки легион Астриса был самым большим в империи, больше восьми тысяч человек. Стало быть, и трибумов должно быть восемь. Однако под навесом были уже знакомы ему по столу в казарме офицеры. По приглашению Астриса Алексей уселся вместе со всеми. Разговор, как это часто бывает у военных, шел об армии, о ее врагах. Политика трибунов интересовала мало, это удел сановников и верхов. Почти до вечера мимо проплывали по левому борту берега Крита, островом множества легенд, от рождения богов до лабиринта Минотавра. Когда начало темнеть, капитан решил бросить якорь у одного из мелких островков, коими так богато Игейское море. Но Астриз настоятельно потребовал идти дальше. «Опасно», — возразил Наварх. «Что, пираты? только у нас на борту целый лох гоплитов». «Нет, легат, отмели и острова. Ночь темная, можно наскочить. А ты потихоньку, мы торопимся». Наварх капитан Дромана вздохнул. Возразить прославленному легату он не решился. С одной мачтой зарифили паруса и судно сбавило ход. На нос корабля был послан вперед смотрящий. Офицеры спустились на нижнюю палубу. Там на корме была каюта. Оказалось, тесновато. Каюта не была рассчитана на несколько человек. Острис расположился на кровати с высоким бортом, сделанным с расчетом на качку. Трибуны устроились на полу, на матрасах из сушеной морской травы. Для армейского офицера почти роскошь. Алексей тоже улегся, сняв сандалии и пояс с мечом. Журчала за бортом вода. Судно слегка покачивалось, навевая сон. Разговоры стихли, офицеры погрузились в дрему. И привиделся Алексею сон о его прошлом, о последнем отпуске. Деревня, родники, потом перелет на самолете и удар о землю. Только толчок он ощутил на самом деле. Его швырнуло в угол. Не понимая, что происходит, он открыл глаза. С палубы слышались испуганные крики гоплитов и рев воды, врывающийся в поврежденный корпус. Первым делом, по привычке, Алексей стал разыскивать пояс с мечом, который отлетел в сторону. «Вода в трюме! Тонем!» Тут уже все кинулись в дверь, и судно стало крениться на нос, набрав воды. Она уже плескалась тонким слоем на нижней палубе. Офицеры взбежали по трапу на верхнюю палубу, там уже собрались гоплиты. Неверный свет луны, периодически скрывающийся за тучами, едва освещал море вокруг. Алексей глянул по сторонам. Ни острова, ни корабля рядом. Стало быть, налетели на подводную скалу или риф. Эх, предупреждал же капитан об опасности плавания ночью. заря поторопился Острис. Офицеры стояли в растерянности. Опытные вояки на суше они бы сразу определились в любой, даже самой опасной ситуации. Но что им делать сейчас? Они не моряки, а вокруг темнота, море и корабль тонет. Ситуация для моряка неординарная, а для гоплитов и офицеров и вовсе ужасающая. Дело усугублялось тем, что большинство из них не умело плавать. Ведь по поверьям варваров в воде живут лешие и русалки. Кто же по доброй воле полезет купаться в реку? А корабль тем временем быстро набирал воду в корпус и все глубже садился носом. Скользкая от воды палуба наклонялась, и непонятно было, как судно еще держится на плаву. И хоть бы какой-то клочок суши поблизости, дающий лучик надежды. Может быть, где-то рядом и был остров, но в какой стороне? Люди тщетно вглядывались в темноту. Внезапно раздался сильный треск. Мачта накренилась и стала падать, обрывая ванты. Она рухнула прямо на палубу, на носовую часть корабля, убив и искалечив многих воинов. Раздались крики ужаса и боли, стоны раненых. Громким голосом Наварх приказал рубить ванты и сбросить мачты с корабля в воду. Ванты рубили все – и гоплиты мечами, и моряки топорами. Потом общими усилиями столкнули тяжеленную мачту в воду. Но судно немного приподнялся, а сломанная мачта как будто цеплялась за корабль, билась и его борт, распустив вокруг себя ванты, как щупальца. Теперь гоплиты и моряки с опаской поглядывали на вторую мачту. Не рухнет ли и она тоже, убивая людей? Наварх приказал матросам швырять за борт все деревянное. «Зачем?» — не понял Астрис. «Корабль скоро пойдет ко дну, и кто-нибудь сможет спастись, уцепившись за скамью или что-нибудь деревянное». «Дело настолько плохо?» «Да, олигат, не буду скрывать. Думаю, нам осталось не больше четверти часа, и лучше было бы покинуть корабль пораньше». «Не понял?» «Когда судно пойдет ко дну, образуется воронка, которая утянет за собой людей». Надо прыгать за борт, цепляться за любой плавающий предмет и попытаться отплыть подальше. Где ближайшие суши? Должна быть по левому борту, если не ошибаюсь. В двадцати стадиях. Однако я не уверен. После удара корабль могло развернуть. Острис выслушал наварха и пришел к неутешительному выводу. Неясность полная. Фактически приговор. Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Острис был воином, боеначальником и привык принимать удары судьбы. Но еще он был легатом, привыкшим заботиться о своих солдатах. гоплиты слушать меня!» – громко закричал он. «Всем снять себе оружие и доспехи, а потом за борт. Хватайтесь за все, что может плавать. Ваша задача – продержаться до рассвета, и да помогут вам ваши боги». Многие солдаты были варварами из разных стран, и не все исповедовали православие. Алексей восхитился и действиями, и словами легата. Все-таки он был достоин командовать легионом. Гоплиты стали поспешно раздеваться, ведь многие из них спали на палубе в линотораксе и сандалиях. Потом гоплиты стали прыгать в воду. Борта судна уже едва возвышались над водой. Раздевались офицеры, разделся и Алексей. Единственное, что он взял в зубы, так это кинжал в ножнах, который приготовил Легату в подарок. Просто нож мог пригодиться. Не тащить же с собой меч в ножнах, он тяжел и может потянуть на дно. Плавал Алексей неплохо, но одно дело – купаться солнечным днем рядом с пляжем, и совсем другое – в темноте, в открытом море, рядом с тонущим судном. Острис повернулся к трибунам. Торс его был обнажен, мышцы бугрились на груди. «Простите, если моя спешка привела корабль к гибели. Видит Бог, я этого не хотел». «Все за борт!» Судно уже начало заваливаться на правый борт. Видимо, Наварх был прав, когда предсказал скорую гибель корабля. Астрис прыгнул за борт первым из офицеров, подавая пример. За ним последовали остальные. Алексей сразу сделал несколько мощных грибков, пытаясь как можно дальше отплыть от гибнущего корабля. Как тонет корабль, увлекая за собой людей, он уже видел и боялся этого. Отплыв на несколько десятков метров, он принял вертикальное положение, глазами отыскивая Астриса. Да, вот он, вцепился в мачту. Рядом с ним держится за дерево трибуны. Черт, ведь судно рядом. Дроман, как кит, повернулся черной тушей на бок, шумно выпустил из трюма большой воздушный пузырь и, показав киль, пошел на дно.